Гейл достала столовое серебро, вынула ящики, вымыла, вытерла и все вернула на место. Непонятно, откуда берется пыль. Ящики давно никто не открывал. Потом занялась шкафами. Несколько сортов муки, которые она когда-то купила по совету Майры, очень-очень полезно. Отправились в мусор. Полбиная мука, гречневая. Как-то она попробовала испечь хлеб из этой муки. Ничего хорошего. Странный привкус, которому Роберт тут же придумал определение веганский. А иногда иронично покачивал головой. Очень, очень, даже чересчур полезно. Самое ужасное полный запрет на соль. У Гейл было чувство, что Майра после нелепой, даже гротескной смерти мужа, Залез под кровать и застрял. Ты представляешь, какой ужас? Больше всего боится, что и с ней случится нечто подобное. Никакая пряность на свете не спасет этот пресный, безвкусный полбиной хлеб. Гейл переедание не грозит. Без Роберта она почти ничего не ела. Ее даже беспокоило. Почему она не голодна? Содержимое на полках заметно поредело. Старый пересохший изюм, сушёный чернослив, курага — всё, у чего срок годности заканчивался или уже истёк, улетело в ведро. Настоящая весенняя приборка. У неё даже настроение поднялось. Встала пораньше и, ещё толком не одеваясь, открыла плотяные шкафы. Футболки Роберта. Зачем они здесь? В летнем доме на Кейп-Кот этих футболок штук 20, а в городе он никогда их не носит. Ее майки без рукавки, которые она вряд ли когда-нибудь решится надеть. Кому хочется показывать дряблую кожу на руках? Старые носки Роберта. Ношенные телесные колготки — все на выброс. Теперь она носила только черные. Набралось два больших пластиковых мешка. После ланча отвезет их на станцию сортировки мусора. Настала очередь в ванны. Перенюхала все духи. Это было как путешествие во времени. Берберри. Куплены в Лондоне. Настолько интенсивный аромат, что они с Робертом целый час проветривали номер. Герлен или Когда-то любимые, но не по возрасту. Сплошная экзотика. Ваниль, ладан. Перед глазами встала Венеция. Она купила этот парфюм в аэропорту. Какой замечательный был уикенд. Они ели пасту на набережной у моста Риальто, хохотали над хитрым воробьём, пристроившимся на парапете и выжидающим момент, когда кто-то отойдет от столика. Тут же срывался, совершал налет и мгновенно возвращался на свой наблюдательный пост с длинной спагеттиной в клюве. Потом, разумеется, катались на гондоле. Некоторые города настолько знамениты, что невольно охватывает волнение. Похожее чувство она испытала в Париже. Роберт показал ей весь мир. Можно сказать, он научил ее жить. И с годами Гейл все больше переполняла чувство благодарности. Побрызгала пенкой на зеркальные двери тщательно протерла бумажным полотенцем и посмотрела на свое отражение. Без косметики вид, будем честны, непрезентабельный, довольно печальный. Но сначала надо закончить уборку, пропылесосить большой дом, дело нелегкое. На всякий случай проверила остальные ящики, но там все оказалось в порядке. Запасные насадки для электрических зубных щеток, которым она долго привыкала по настоятельной рекомендации дантиста, терки для ног, запасные головки для бритвы, порядок, как на витрине. Вышла в кухню и посмотрела в окно. Замечательная погода. На кормушке пристроился красно-бурый кардинал и потряхивая хохолком деловито склевывал семечки подсолнуха. Наверняка самочка. Самцы ярко, даже вызывающе красные. На прошлой неделе купила новую кормушку. Старую в виде домика обнаружил бурундук. Очаровательное создание, но прирожденные вредители и непревзойдённые воришки. Новая кормушка — настоящий автомат. Насыпаешь семечки и вешаешь на дерево, а в самом низу маленькие дырочки — Настолько маленькие, что достать семечку можно только острым и тонким клювом. Бурундучкам остается только облизываться. Ничего страшного, они и так прекрасно кормятся. Не дай бог оставить без присмотра что-то. К примеру, луковицы цветов. Гейл достала из хозяйственного чулана пылесос и пошла на второй этаж. Не успела подняться, в кухне зазвонил телефон. «Пусть звонит. Наверняка не Роберт. Сейчас время утренней прогулки. Скорее всего, Майра. Она уговорила Гейл пойти в кино. Какой-то фильм, действие которого разворачивается в бурные шестидесятые и не где-нибудь, а в кейп -код. Предстояло решить, какой сеанс выбрать, в половине второго или в половине пятого». Гейл встала на колени, И засунула трубу пылесоса как можно дальше под кровать. Закончит — позвонит Майре. «Надо еще успеть на станцию приема мусора». Они закрывают в три. «И купить продукты». Можно жить и так. В самом отчаянном положении человек старается придерживаться спасительных ритуалов. Покосилась на тумбочку Роберта. Аккуратная стопка книг. Она не стала их убирать. Своего рода утешение, надежда, что все может возвратиться в свою колею, будто бы Роберт уехал в деловую поездку и не сегодня-завтра вернется. Что значит будто бы? Не будто бы, а вернется. Время идет быстро, гораздо быстрее, чем в первые дни.